Незнакомец поднял глаза. Странные тёмно-серые глаза и с минуту невидищим взором смотрел на мистера Хинклифа. Потом лицо его оживилось. "Да", медленно произнёс он. "Отдать и дело конец". "Боюсь, я не совсем понимаю вас", отозвался мистер Хинклиф и снова кашлянул. "Не совсем понимаете меня?" совершенно механично повторил незнакомец.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 дирвейшей из всех стран. Страна, где и по сей день цел ковчег Ноя, погребённый в ледниках Арарата. Человек, о котором я говорю, вместе с другими бежал от напавших на них курдов и забрёл в пустынное место в горах, место, куда обычно не добирается человек. Спасаясь от погони, они вышли среди горных вершин на склон поросший зелёной, острый как лезвие ножа травой, которая безжалостно резала их листала.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 Снова побежал израненный и окровавленный, пока не добрался до каменного обрыва над пропастью. Тогда, обернувшись, он видал, что трава, охваченная огнём и дым, отделяет его от врагов. Незнакомец престановился. "И что же?" спросил мистер Хинклиф. "И что же?" Он лежал истерзанный, истекая кровью. Кровь лилась из порезов от острых травы, а камни, на которых он лежал,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 Только вот этот плот он поднял вверх завёрнутый шарик. Кроме того, я слыхал кое-что в этом роде от других горцев, знавших ту же легенду. Однажды под вечер, когда разгорались звёзды, путники спустились по гладким камням в большую тёмную долину, вокруг которой росли странные искривлённые деревья, а на этих деревьях висели маленькие шарики, как круглые светлячки. Странные, шираобразные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 Глядя на то, как уменьшается расстояние между его товарищем и надвигающимся пламенем, а как только пастух двинулся с места, послышался грохот подобный раскатам грома и шум невидимых крыльев. Тот человек, который потом дал мне этот плот, охватил ужас, и он бежал, надеясь ещё спастись. И корабка из вгору, настигаемая и страшными шумами, он налетел на одно из искривлённых деревьев, и спелый плот упал ему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 овая сны вечными снегами и огненные мечи сторожат их в ожидании последнего дня. Но я полагал, что всё это Мистер Хинклиф запнулся, вымосил: "Притча". Вы хотите сказать, что там, в Армении, незнакомец ответил на недоговорённый вопрос, раскрыв руку, в которой он держал яблоко. "Но ведь вы не знаете", возразил мистер Хинклиф, "действительно ли это плод с дерева познания?"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 сохраняющий доступ огненные мечи сидую древность только что выслушанные легенды он протёр себе глаза но начал он плод этот сохраняет всю тот же свежий вид вот уже 3 месяца и несколько дней не сохнет не сморщивается не загнивает а вы сами спросил мистер Хинтлеф вы в самом деле верите что это запретный плод да Не могло быть никакого сомнения, что человек говорит вполне серьёзно и что он в здравом уме. Плод познания, добавил он. Но если бы и так, помолчав, заговорил опять мистер Хинклиф, не отводя глаз от яблока, это всё-таки не тот вид знания, который мы имеем в виду. Я хочу сказать, что тот плод, Адам и Ева съели в своё время. Мы унаследовали их грехи, но не их познание, возразил незнакомец. Всё могло бы стать теперь для нас ясным и понятным. Мы заглянули бы в сущность всего, проникли бы в самый сокровенный смысл вещей. "А чего вы и не съедите его в таком случае?" вдохновенно спросил мистер Хинклиф. "Я для того и взял, чтобы съесть его", отвечал незнакомец. Человек пал. "Только съесть это вряд ли. В знании сила", перебил мистер Хинклиф. "Но счастье ли?"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 тех людей, которых вы любите, людей, чьей любовью вы дорожите, что тогда обманщики были бы выведены на чистую воду, сказал мистер Хинклив, поражённый новой мыслью. И хуже того, вы узнали бы самого себя, оголённого, освобождённого от самых дорогих иллюзий, таким, какой вы есть, с самыми безрадостными перспективами. Увидели бы то, что ваши слабости и пороки помешали вам выполнить Это было ведь бы чудесно. Познай самого себя, как сказано. Вы молоды, проговорил незнакомец. Если вы не хотите съесть этот плод и тягаетесь им, почему бы вам просто не выбросить его? Пожалуй, и в этом вы не поймёте меня. Как выбросить такую чудесную и обстязающую вещь? Раз она досталась тебе, она уже связывает. Другое дело отдать яблоко. отдать его кому-нибудь, кто жаждет знания, кого не пугает мысль о том, чтобы проникнуть в положенные в раздумье, сказал мистер Хинклиф. Но плод может быть ядовитым. В этот момент глаза его остановились на неком неподвижном предмете, на части большой надписи чёрными буквами по ту сторону окна вагона. Wood прочёл он. Он стремительно вскочил. "Великий Боже!" воскликнул он. "Homewood!" Фактически, настоящий вытеснил то настроение, которое начало влаเดвать мистером Хинклифом. В одну секунду он с портпледом в руках распахнул дверцу вагона. Сторож уже размахивал зелёным флагом. Мистер Хинклиф выпрыгнул. Вот послышался голос позади него, и обернувшись, он увидел сверкающие глаза незнакомца и протянутый ему из вагона незавёрнутый и красивый золотой плод. Мистер Хинклиф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 Оно было слишком велико. Шляпа забавно вздулась, и как раз в тот момент, когда он вынимал яблоко обратно, из-за угла неожиданно показался мальчишка мясника. "Чёрт", прошептал мистер Хинклиф. "Он съел бы этот плод и сразу обрёл бы всеведения, если бы не было так глупо ходить в город, посасывая сочный плод. А плод был несомненно сочный. Повстречайся ему кто-нибудь из учеников, это наверняка серьёзно отразилось бы на дисциплине".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 Мистер Руинклифу приснился сон. Он видел долину и пылающие мечи, и искривлённые деревья, и знал, что яблоко, которое он так легкомысленно выбросил, было действительно яблоком древа познания. И проснувшись, он почувствовал себя очень несчастным. Утром сожаление рассеялось, но позже снова вернулось и смущало его.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 и забрался во фруктовый сад, куда бросил свой плод. Но в рассистой траве, среди поникших головок одуванчиков, он ничего не нашёл.